Роман биржевого маклера Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарри Максуэлла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторые интересы и удивления, когда в половине десятого утра Максуэлл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, пичер Он устремился к своему стылу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм. Молодая стенографистка служила у Максуэла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически помпадур, она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящное и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку тюрбан украшала зеленое перо попугая. В это утро она вся светила с каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания. Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того, чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максуэла, достаточно близко, чтобы он мог ее заметить. Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер, машина, приводимая в движение колесиками и пружинами. — Да? Ну, в чем дело? — резко спросил Максуэлл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно. — Ничего, — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой. — Мистер пичер — сказала она доверенному клерку. — Мистер Максуэлл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки. — Говорил, — ответил Питчер. — Он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас десять сорок пять. Но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка желательно на резинке не явилась. — Тогда я буду работать, как всегда, — сказала молодая женщина пока кто-нибудь не заменит меня. И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан золотисто-зеленым пером попугай на обычное место. Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о полном части славной жизни у биржевого маклера, Час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках. А сегодня у Гарви Максуэлла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту. Телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер. Кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммы. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления. На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов. И все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе Маклера. Максуэлл отставил свой стук с теней и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арликин. Среди этого нарастающего напряжения Маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку, подкивающим балдахином из барката из страусовых перьев, сак из кошки под котик и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающиеся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенная у вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление. — Из стенографического бюро насчет места, — сказал пиччер Максвилл сделал полуоборот. Руки его были полны бумаг и телеграфной ленты. — Какого места? — спросил он, нахмурившись. — Место стенографистки, — сказал Питчер. — Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку. — Вы сходите с ума, Питчер, — сказал Максвилл. — Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, Питчер, чтоб больше не присылали, и никого больше ко мне не вводите. Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и, небрежно вздевая за конторскую мебель, Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что старик с каждым днем делается рассеяние и забывчивее. Рабочий день бушевал все яростней. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максвелла вложили крупные деньги, приказы. На продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максвелла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и сильная машина. Слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции обязательства, займы и фонды, складные суды — это был мир финансов, в нем не было места ни для мира человека. Не для мира, природы. Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье. Максуэлл стоял возле своего стола с полными руками записи телеграмм. За правым ухом у него торчала вечная ручка. Растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла. И через окно в комнату забрел, может быть, по ошибке, тонкий сладкий аромат сирени, и на секунду приковал Маклера к месту, ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее... Этот аромат принес ее и поставил перед ним видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко. Она была в соседней комнате, в двадцати шагах. — Клянусь честью, я это сделаю, — сказал Маклер вполголоса Спрошу ее из чажа. — Удивляюсь, как я давно этого не сделал. Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, Который хочет донести, пока его не экзокутировали, он ринулся к ее столу. стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максуэл облкатился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо. «Мисс Лесли!» — начал он торопливо. У меня ровно минута времени, я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами, как полагается, но я право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста. Эти понижатели вышибают последний дух из тихоокеанских... — Что вы говорите? — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами. — Вы меня не поняли? — — досадливо спросил Максвелл. — Я хочу, чтобы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать, и вот улучил минуту, когда там, в конторе, у меня маленькая передышка. Ну вот, меня опять зовут к телефону. Скажите, чтоб подождали, пичер Так как же, мисс Лесли? стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, А потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла Маклера за шею. — Я поняла, — сказала она мягко, — эта биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась Неужели ты забыл? Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в маленькой церкви за углом.